Глава двенадцатая. Гармония революции Мячик долго катился по зеленой траве и упал точнёхонько в лунку. Где вы учились так играть в гольф? Одобрительно хмыкнул рослый массивный мужчина, щурясь из-под козырька. Бельях, батенька, бильярд. отвечал его маленький, щуплый партнер на французский лад. Люблю точно ударить. Революционеру. Нужен верный глаз и твердая рука. Потом они сидели за столиком любой с дальними холмами и здоровый пил Кока-Колу, а маленький — белое калифорнийское вино. А я знал, батенька, и вот оно свершилось. Нашинская революция докатилась до вашей долларовой амейки. Эту поебень вы называете революцией? Здоровый стащил красную бейсболку и взъерошил желтый пышный чуб. Маленький также сдернул свою винтажную кепку и шибко потер лысый череп. «Перегибы неизбежны в практике революции», — назидательно сообщил он. «Разумеется, заменить промышленный пролетариат на бездельников-негров и пидорасов — это ахинея. Хотя использовать их для разрушения прежнего государства вполне грамотно и верно. Теперь настал этап скрутить их в бараний рог». Зачинщиков, вожаков расстрелять, брать заложников, вешать на страх остальным, чтобы даже помыслить, боялись против нас выступить. Слушать. решительно прервал его здоровый, — я пригласил вас сюда и оплатил проезд не для того, чтобы вы проповедовали концлагерь. Я уважаю вас как великого практика, как гения государственного переворота и захвата власти. От черных и гомосеков мы уже никуда не денемся. «Новая власть стремительно разваливает, уничтожает страну. И все наши попытки оторвать их от рычагов управления, от кормушки, пока терпели провалы. У вас есть соображения по этому поводу? Вы можете что-то предложить? Скажите для начала, что бы вы сделали на моем, на нашем месте, мистер Ульянов?» батенька. Я тебе не батенька, наконец. Ледоруб тебе, батенька. Ваша ошибаетесь, ледоруб — это не мне». Хотя мой ближайший помощник, партнер, с вашим делом тоже мог бы справиться. Наверное. Но вы правы. К делу. Итак, первое наперво Велите подать хороший обед и обеспечьте архинадежную охрану. Обед через час, охрана торчит за всеми углами и кустами. Браво. Вы начинаете мне нравится. Я определенно настроен прочитать вам лекцию. Первое. Оценка обстановки. Обстановка полное говно. Практически все государство контролируется врагами. Армия, спецслужбы, газеты. То есть у вас это вообще так называемые СМИ. Судебные органы, верховная власть, президентская администрация, обе палаты парламента. Второе. Анализ произошедшего. Что же произошло? Произошел государственный переворот. Да-да-да, откровенный, наглый, прекрасно спланированный и задолго подготовленный. Вопреки Конституции, издеваясь над законами, плюя на здравый смысл, надругавшись над справедливостью, власть была захвачена. Выборы фальсифицированы. СМИ срыгают ложь. Прекрати, что из этого следует? Это очень важно понять. Из этого следует, что никакой демократии у вас в распрекрасных и богатейших Соединенных Североамериканских Штатах больше не существует. Конституция не действует. Законы не действуют. От декларируемого государства осталась одна шелуха. Каркас. Бутафория. Кто же правит всем этим, простите, бардаком? Конспиративное демократическое правительство. Это кто ж такие? Это олигархи, транснациональные корпорации и сросшиеся с ними коррумпированные политиканы. Они кукловоды. А все эти ваши, как их Байдены, Харрисы, Обамы, Митчеллы и прочие наемные управляющие. Топ-менеджеры, по-вашему, Ширмы. Передаточные звенья от реальной власти к государственным механизмам, стране и народу. Их руками делается что надо. А что же им надо? Вот именно поэтому я принял ваше предложение, мистер Трамп. Не обольщайтесь, вы мой классовый враг. Да-да-да, и не спорьте, но. И враг может быть попутчиком или даже союзником на определенном этапе. Им надо построить. земшарную олигархическую республику. И весьма интересного образца. Жарим не хватает ума и цинизма, чтобы поставить золотой памятник Форду. Вся власть и все ресурсы в его руках. А рабочие живут при эдаком гибриде капитализма и социализма. Все средства производства, вся власть, все богатство принадлежит хозяину, владельцу, гениальному мистеру Форду. А пролетарии имеют все для хорошей жизни. от его щедрот, по его воле, и пока на него горбатится. Слушайся хозяина, и будешь хорошо жить и все иметь. Дом, школа, больница, отпуск, все якобы бесплатно. Из твоего же труда оплачено, но помимо жалования. А захочет хозяин и выгонит тебя. Нищего. И вот наши архиумные олигархи решили, один процент населения земли всем владеет и всем правит. Они хозяева мира. Они выше законов и государств. Все вещи, все производства, вся наука и техника принадлежат им. А остальные 99% бесправные голодранцы. И у них нет ничего. Вообще ничего. Для них построят якобы социализм. Чиновники будут распределять все блага. Еду, одежду, жилище, лекарства и учебники. И все это объявит бесплатным. То есть, Не ты решаешь, что купить на свои деньги, а чиновники решают, что тебе дать по распределению. То есть всех посадить на паёк, на карточки. И тогда лучше будут жить не те, кто лучше работает и больше приносит пользы обществу, а те, кого назначит власть. Хоть олигофриану, хоть паразита, хоть извращенца. А захочет власть, всего лишит в одночасье. Снимет тебя с довольства и подыхай под забором. Жри пиву. Так что, батенька, я уже набросал план книги. Глобализм как высшая стадия империализма. Полная свобода и произвол для хозяев, и казарма для масс. Из этого следует что? А? Маленький человечек вдруг с обезьяней ловкостью вспорхнул на стол, распахнул пиджачок обтерханного костюма тройки, зацепил большой палец левой руки в пройму жилета, а правой цапнул кепку и зажал в кулаке. Прищуренные монгольские глазки его слали опасный свет. Поняли? Проанализировали? Оценили? Теперь что? Теперь определяем задачу. Задача простая — вырвать им всем глотки и взять власть. Остальное — буржуазные мелихлюнди, и батенька. Именно власть, любой ценой. И чтоб пикнуть никто не посмел. А возьмем власть, сделаем что надо, что хотим. Власть — это лом в руках, который мы разнесем весь их гнилой базар. Справедливость. Честность, закон, права человека — прекрасно. Я двумя руками за. Вам нравится традиционная Америка? Ее конституция, ее идеалы, история, дух — прекрасно. Но для этого сначала взять власть. Первое. Вождь без команды — ничто. Сначала необходимо создать партию. Нету вашу республиканскую сборище жуликов и карьеристов. Жесткую партию. Единую команду. Орден меченосцев. спаянную единой идеологией, единой целью, дисциплиной, верой, преданностью своему делу. Это команда отборных людей, профессионалов, рыцарей идей. верна своему учению и своему вождю. Каждый в ней может верить в каждого, как в самого себя. Это единый механизм, штурмовая колонна. Ищите единомышленников, приближайте их, цените, отбирайте верных людей, вербуйте, убеждайте, подчиняйте своей воле. Внушайте веру в свой ум. Они должны верить в удачу. Жить ради борьбы и победы своего дела. Отбирайте сильных и умных, умелых, стойких. Но слабые и глупые тоже могут пригодиться. Если они надежные исполнители, преданные вождю и идеей функционеры, строите партию. Сильную, единую, пусть поначалу небольшую, но твердую, с пробивной силой снаряда. Второе. Создавать отделы, нацеленные на разные фронты борьбы. Необходимые – определяющие. Отдел идеологии и пропаганды. Главнейший. чтобы в нем работали умные люди, спорщики, интеллектуалы, демагоги, ораторы, философы и публицисты. Ни одного лозунга и тезиса врага, лживого, подлого, оболванивающего лозунга нельзя оставлять без ответа, без опровержения. без того, чтобы размазать его по стенкам сортира. Равенство нормальных людей и гомосексуальных извращенцев – ложь. Интеллектуальная и ментальная одинаковость рас – ложь. Умственный выбор своего пола – ложь. Кастрировать детей ради их превращения в другой пол – тяжкое преступление против личности и человечества. Трансгендеры мужчины в женских раздевалках – преступление против морали, людей, этики, цивилизации. Все это легко опровергается, неопровержимых аргументов полно. Главное не сметь молчать. Не позволять командовать гадам, кретинам и извращенцам. Мои последователи наломали дров и настригали голов. Да здравствует бедность, зато торжествует догма социализма. Смешать с дерьмом всех этих иждевенцев-Марксов, политических проституток Троцких, азиатских сатрапов Мао и Палачей Че, видите ли Гевары. Объясняйте без устали, день и ночь, пишите статьи и книги, рассылайте телеграммы или что там у вас сегодня, о нищете, концлагерях, расстрелах одними революционерами других, о лжи, цензуре, нищете и колючей проволоки на границах. Правда на вашей стороне. А продвигать правду всегда легче, только ум проложить надо. Говорите о разрушении семей и горе-одиночества, о натравливании одних групп на другие. о вседозволенности архи богачей и обнищаний народа. Ведь оно идет. Раскалывайте врагов и натравливайте одних на других. Учитесь этому у врагов. Левых на менее левых. Черных на евреев, демократов, латиносов, на протестантов. Ройте компромат, клевещите, травите, издевайтесь. Измените, наконец, компрометированное слово «капитализм» на «общество свободного предпринимательства». где разрешены и поощряются все, все формы собственности, в том числе и социалистическая, которая всегда обсирается, не выдерживает честной конкуренции. А слово «социализм» заменяйте миллион кратно, вбивая в мозги словом «государственная диктатура распределения». Народ, он дурак, ему нужно подать верные слова, и тогда он пойдет в вагон и в воду. Слово это сильнейшее оружие, а суть слова понимают единицы, глупые вытворящие капиталисты. В пропаганде надо выделить главные направления, назначить на них конкретных людей, выработать тактику и стратегию по каждому отдельному вопросу. Этот ваш интернет, создать свои сети, свои каналы, свои как их, серверы, носители железа, и чтобы это все работало на нас и против них. Обязательно свой телевизионный канал, радиоканал, газету, хоть бумажную, хоть электронную, смотря по обстоятельствам. Работа с разными возрастными группами. Школьники, младшие и старшие, студенты, рабочий возраст, пенсионеры. В разном возрасте люди исповедуют разные ценности. Необходимо учитывать это, бить в чувствительные места. Пропаганда должна быть адресной, целевой. Система образования. Писать и издавать альтернативные учебники и пособия. Хлестка доходчиво на языке молодежи. Учитывая ее вкусы, ее кумиров, ее нужды, льстить им, возвышать в собственных глазах, внушать убеждения в своей великой роли. Помните, молодежи необходимо: а, применять свои силы; б, перевернуть мир; в, самоутвердиться. Помойте им мозги. Их великая миссия создать подлинно великую страну, справедливую и счастливую. Какого хера, идиоты, вы отдали эту плодотворнейшую идею вашим врагам, ворам и разрушителям? Объясняйте, внушайте, убеждайте, откройте глаза. Мир в руинах, все в говне. Торжествуют кровососы и лжецы. И только молодым по силам совершить великий подвиг и очистить землю от гадов, построить хрустальный мир будущего, а не конслаги. Агрессивное и нетерпимое утверждение твердой морали... как единственного спасения человечества. Семья, дети, любовь мужчины и женщины, трудовая этика, патриотизм, защита домашнего очага от разрушителей чужаков, защита стариков-родителей, смешать с дерьмом всех извращенцев бесплодных похотливых выродков, показать, они психически больны, нуждаются в лечении и помощи. Никакого нахрен нахренгавенства. Вы что? Воспевание нашей великой истории. Гениальность ученых и художников. героизм воинов, мудрость политиков. Те, кто пытаются марать и уничтожать наше прошлое, грязные живые негодяи. И все в интернете, в социальных сетях должны иметь постоянных поставщиков нужной информации, вошедших в доверие друзей, умных и продвинутых ровесников, чтобы от них, через них получать правильные письма, статьи, блоги, примеры, случаи, мысли. Формирующие в человеке правильные, нужные наши взгляды. Жестокое, противостоящие официальной левацкой мерзости и лжи. Запрещающие алгоритмы обойти несложно. Не употреблять запрещенных слов и дело с концом. Атаковать не в лоб, а обходом, мягко, с сарказмом. Нас много. Пусть каждый возьмет шефство над одним леваком, и все сладится. Лично отрисоваться. Официант! Водки! Заорал Трамп, видавший всякие виды, слегка выпучился. Ульянов, возмещая расход энергии, опрокинул полстакана в глотку, крякнул, швырнул посуду официанту и продолжал. Третье. Все, знаете ли, стоит денег. Деньги нужны всегда. Много, много денег. Твоего мелкого бизнеса на финансирование политики не хватит. И сбора пожертвований тоже не хватит. Необходимо работать с богачами. Заходить к ним через их детей, жен, любовниц. Искать на них компромат. Обещать им сумасшедшие выгоды впоследствии, когда возьмете власть. Потом их можно ликвидировать, если надо, это не проблема. Создавать с ними совместные фонды, фирмы, проекты. Листить им. Давить на самолюбие и самомнение. Они хозяева мира. Только они способны понять и оценить ваши идеи. Они не только гениальны и сильны, но и нравственны. Высокоморальны, ответственны. Они истинные отцы нации. Возвышайте их в их собственных глазах и внушайте свою полезность. Вы даете им высший смысл жизни. Особенно хорошие и богатые наследники. Эти идиоты не знают, цены деньгам, зато падки на великие идеи. Так что создавайте финансовый отдел. Отдел материального обеспечения. Добытчики денег. Не пренебрегайте биржевыми спекуляциями. И, разумеется, батенька, не забывайте про эксы. Что? Экспроприации средств. У буржуев, врагов, у государства, наконец, которое вас душит. Не только вооруженные грабеж и взломы, не только элементарное воровство. Да-да-да, чистоплюем мне место в политике. Как это они у вас, кокеры, хакеры, забирают деньги со счетов? Партийные торговые структуры, маклерские конторы, картинные предприятия, все формы легальной и нелегальной добычи денег. Финансовое могущество – это основа захвата власти. Не забывайте. Деньги – это власть, сила, возможность как купить, так и уничтожить врага. Содержать своих бойцов, пропагандистов, революционеров стоит денег, денег. Четвертое. Захват силовых структур. Чья вооруженная сила, того и власть. Полиция. Полиция за нас. Полиция ненавидит леваков. Полиция не забудет унижения, которое мы подвергли. Не забудет несправедливости и глумления, которое переносило. Работать в ее среде надо осторожно, чтобы не выгоняли люди правых взглядов, которые фактически запрещены. Фактически? Правая партия «Сегодня и завтра» — это запрещенная партия. однако разрешена официально, но подвергается всевозможным гонениям и запретам фактически. Любой полицейский, пострадавший от леваков сам или кто-то из его родных и близких — наш человек. Только держать язык за зубами, остерегаться провокаторов, выявлять их. Армия. Армия духовно здорова по своей натуре. Армия ненавидит педиков и феминисток с их кретинским равенством. Армия ненавидит паразитов и идиотов, проедающих страну, которую она защищает. Армия не желает войн. Войны нужны только военно-промышленному комплексу и высокопоставленным генералам для прибыли и карьеры. В армии должны быть люди наших взглядов, умеющие убедить людей в нашей правде. Армию распропагандировать исключительно на нашу сторону, чтобы в случае внутреннего конфликта она выступила не против народа, а против врагов народа и государства. На командный состав обращать особое внимание. Спецслужбы, ФБР, ЦРУ, разведки, и контрразведка всех видов и мастей развелось их, как собак нерезанных. Выяснять слабые пункты начальства. Женщины, взятки, преступления родственников, азартные игры, неосторожные высказывания, кто кого подсиживает, вербовать для начала каких угодно сотрудников, ради получения информации. Надо же помнить! Масса ветеранов армии и спецслужб, отставные офицеры, бывшие бойцы больших и малых войн — они же все наши, наши!» Эти мужчины с простым и честным взглядом на жизнь, знающие цену жизни и смерти, ненавидящие болтунов из судов и университетов. Они-то хорошо усвоили, что друг — это друг, а враг — это враг. Друг — это тот, кто всегда прикроет, поможет, спасет, а враг — это тот, кто делает твою жизнь без того трудную и опасную еще хуже, кто тебя же обвиняет за то, что ты сражался за страну и демократию, кто тебя же позорит и поносит, а сам, не рискуя ничем, болтает своим грязным языком в безопасном тылу. Они заслужили право на хорошую жизнь, хорошую работу и пенсию, право на уважение людей и заботу государства. И мы, мы сделаем все, чтобы они жили по заслугам хорошо. Работайте с ними. Ветеранов... Друзья и сослуживцы везде, они пользуются уважением, им доверяют. Они напомнят о своих заслугах, к их словам прислушиваются скорее, чем к чьим-либо. Пятое. Молодежь. Мы говорили об интернете, социальных сетях, платформах, учебниках, пропаганде, все верно. Но еще. Проникайте в скаутские организации. Берите их под себя или создавать альтернативные Учить мальчишек быть сильными, храбрыми, честными, преодолевать трудность и сражаться с любой ложью, с любой несправедливостью. Внушать им добрые старые ценности, верность родине, друзьям, семье, своему делу. Кстати, к девчонкам это тоже относится. Только меньше драться, а больше заботиться о доме, семье, об этих дрочливых, но таких глупых мальчишках, спортивные общества и музыкальные школы, получение автомобильных прав и дискотеки. Все надо брать под контроль. Пусть не сразу, но постоянно, безостановочно. Сколько можно, захватывая любое свободное пространство. Чтобы тренеры, преподаватели, дисджакеи ваши, архидурацкие, были люди наших, правильных взглядов. Тогда они, через любое слово, приводимый пример, собственный облик, будут воспитывать правильных, нормальных людей. Все эти законодатели МОД... Модельеры, модели, рекламщики, кто они там, должны являть собой образцы правильных людей, воздействующих на молодежь собственным примером. Да, пидорасы захватили ваши одежные фестивали. Ну так пусть нормальные люди корректно, терпимо, безупречно поддерживают друг друга, создают свою сеть взаимной помощи, отвоевывают пространство. Шестое. О, студенчество. Вечный авангард всех благих начинаний. Особое внимание университеты. Раскрали вы их, как последние мудаки, зажравшиеся. Никогда нельзя успокаиваться, батеньки вы мои. Создаются неформальные правые товарищества студентов. Внешне соблюдать все требования левых идиотов. На самом деле использовать любой возникающий конфликт, чтобы обличать левых, разоблачать, опровергать, апеллируя к здравому смыслу и традиции, но более... закону и конечному результату. Вы что, хотите делать из студентов невежественных и непригодных псевдоспециалистов? Вы что, хотите разрушить науку, экономику, страну? Вы что, натравливаете людей друг на друга? Ну и так далее. Правые профессора. Они запуганы. Их травят и выгоняют. Им необходима поддержка. Группа студентов, которые их поддержат. И спонсоры университета, которые... Прекрасят ректору, декану. Кто они там? И главное, целевая защита. Любой компромат на лидеров обвинения и травли правых. Любой компромат на руководство. Рыть биографии. Выяснять грехи их родни. Любые меры. Провоцировать сексуальные домогательство, соблазняя нужных идиотов. Подбрасывать наркотики, звонить в полицию. Делать шокирующие фотографии. И все-все прочее. Учти, поймать, затравить, сломить можно любого. Хотят тебя, Ну так ломай его, гада, суку, вражью морду поганую. Плюс фонд материальной поддержки правой профессуры. Плюс организация юридической поддержки. Необходимо нацелиться на захват. Сначала отдельные кафедры, затем факультеты, затем университеты. Начать можно с самых маленьких, снизу списка. надвигаться двигаться вверх неуклонно. Взять эту вашу, как ее, фигу с хуста, лигу плюща, ты можешь создать с нуля новый, пусть маленький, университет и пригласить достойных профессоров и хорошо платить. И он будет выпускать классных специалистов. Где они найдут работу? В фермах и которые станут правыми. Ну, поправеют или которые ты уже создашь. Образование в жопе, специалисты — ваше полное говно, фирмы ищут индусов и китайцев. Ваше ёбаное тупое правительство попиздит, повоняет и начнет брать правых специалистов, потому что левые превращаются в пятикантропов на глазах. Седьмое. Юридическая поддержка. Это момент отдельный. Надо создать ассоциацию правых юристов. А назвать ее можно как угодно, хоть Лига защиты рыжих кошек. Они должны защищать всех, на кого ополчились левые. В университетах. в политике, в армии, в бизнесе и подсказывать новые способы уничтожать левых. Плюс подсказка. Какие сейчас захватывать фирмы и создавать производство? Классные игры нужны. Оплата? Это одна из забот финансового фонда. Пожертвования, спекуляции, эксы, благотворительность. Пусть гребут все, что можно и нельзя. Восьмое. База. Народ, который поддерживает Электорат, фундамент, весь средний класс, весь мелкий бизнес, все квалифицированные рабочие и служащие, но ну, подавляющее большинство, все нормальные ровотяги. Поставим вопрос иначе, кто за левых? Элементарно. Все бездельники и паразиты, им сулят халяву. Все архи-богачи, им нужна вся власть и все богатство мира. Политиканы, они только за свою карьеру. Больше половины цветных, они тоже за халяву и за свой цветовой расизм как льготу. Преступники, быдло, плюс масса студенчества. Кричи, глупы и с промытыми мозгами. Нихера не знают и верят в рай на земле, который построят по принципу равниловки. Остальные наши. Вся рабочая кость нации. Все мясо страны, так сказать, все незасранные мозги. Наши, за нас. Это позор, батенька, с таким раскладом проиграть страну. Вы все что, белины, объелись? Создать ассоциацию мелкого бизнеса. И она вся за нас. Создать ассоциацию среднего бизнеса. И она вся за нас. Старые профсоюзы ваши, продажные, зажравшиеся, сволочи и воры. По новой создать свои профсоюзы водителей, строителей, моряков. Моряков. Кого там еще? И они все за нас. Потому что мы это работа. Заработок, хорошая жизнь, гордость и перспектива. Геологи, бурильщики, нефтяники, газовщики, столяритеищики, автомобилестроители, дорожники, типографщики – все за нас. Девятое. Идеология. Идеологическая база. Наше учение, наши лозунги, наши цели – доходчиво для всех. Издать массовым тиражом мировую историю социализма во всех странах. Кровь, расстрелы, концлагеря, грабежи, уничтожение лучших, ураниловка. Ложь, ложь, ложь, подлецы делают карьеры, экономика в жопе, наука в говне, граница закрыта намертво, и дальше нищета, всеобщая ненависть, развал. Фашизм, национал-социализм, социализм, коммунизм – одно и то же. Тоталитарное государство, одна партия, один вождь, нетерпимость и жестокость во имя трудящегося народа. Объяснять, внушать, повторять, вбивать в мозги бесчетно. Десять тысяч повторений равны убеждению. Свобода. Свобода мысли, слова, печати, предпринимательства. Честные выборы. Полная прозрачность власти. Ты гражданин своей страны, ее хозяин. Ты власть. Ты законодатель. Ты кормилец. Ты судья. И никто, никто не вправе указывать тебе, как жить, как работать, что думать и говорить. Ты свободен быть кем хочешь, по своим способностям капиталистом, профессором, актером, рабочим, инженером, фермером. Учись, работай, добивайся. Беден, но способен, государство даст стипендию. Беден, но энергичен и честен, банк даст кредит. Нет для тебя никакой работы, государство даст пособие. Не хочешь работать? Пошел нахуй паразит. Наши святыни, мать и отец. Дети, братья и сестры, семейный очаг. Наша Родина, наши предки, те, кто пал за свободу независимой страны, кто основал ее и передал нам в наследство. Наша вера, наша религия, наше убеждение в равенстве всех людей, равновесие их прав и возможностей. Каждый, кто хочет честно жить и работать рядом с нами, разделяя наши ценности, наш друг и брат. Каждый, кто хочет разрушить наши устои, наши ценности, наши принципы, кто навязывает нам чуждые взгляды, кто пытается разрушить нашу страну, наш общий дом, наш враг. И нет с ним мира. Нет к нему терпимости, нет ему места в нашей стране. Будь свободен и счастлив, живи на радость и во благо себе, ближним, за согражданам, стране. Удись, будь честным, презирай болтунов и бездельников. Не будь паразитом, не грабь ближних, не затыкай людям рот, не рой все глубже пропасть между богатыми и бедными. Поспевайте героев». Повторяйте родную историю. Пусть все знают, как удача приходит к трудолюбивым, упорным и честным. Обличайте мракобесие. Запрет наук под личиной политкорректности. Перевирание правды во имя идеологии. Расизм под маркой равенства. Запрет книг и статуй, фильмов и симфоний. Откройте глаза всем, это и есть фашизм. Даешь проповедников, дикторов, философов, учителей, писателей. «Активистов всех уровней и мастей!» «Даешь наши идеи в каждую голову, в каждые уши!» «Свобода! Правда! Справедливость! Процветание!» «Вот наши устои!» «Черт вас всех побери! Кретины! Говнюки! Гнилые интеллиенты!» Ульянов ловко соскочил со стола, вытер кепкой вспотевший череп и хлопнул ею озимь, упал в плетеное креслице, цапнул трамповский стакан с кока-колой и допил одним глотком. Перевел дух... и продолжал чуть менее напористо, словно оратор вернулся с площади в совещательную комнату. Продолжаю. Просипел он, зло сморщился, вскочил, пинком отправил креслице из-под навеса на яркую под солнцем траву и прочистил голову каким-то звериным рыком, не львиным, но вполне угрожающим. «Десятое. Искусство! Искусство принадлежит народу! Вот этой херне верить не надо, это лозунг для пропаганды!» Революции необходимо искусство. Революция сама искусство. Революция несет новую эстетику, новые темы и формы. Искусство должно принадлежать партии, быть партийным по содержанию и форме. А народом оно должно быть понято и принято как свое собственное. Искусство это идеологическая инъекция, батенького мой. Под общим обезболиванием. Что такое искусство? Молчи, буржуй! Сделал он жест, заметив, что Трамп открыл был урод. Позвлатил квартиру, как коту яйца, и решил, что искусствовед. Искусство — это образ, мысли, чувства, действия. Искусство — это не просто форма воспроизводства культуры, в широком смысле слова. Искусство — это форма, по которой человек лепит себя. Идеал человека, идеал поступков, идеал мировоззрения, идеал сферы чувств. Все это человек черпает из искусства. Эстетика. Эстетика — это все чепуха для профессоров. Эстетика всегда условно. Это обертка для конфеты. Обертку можно нарисовать любую, лишь бы клиент клюнул и поверил. А вот конфетная фабрика — это партия. Наша партия. Покупайте, вербуйте, привлекайте на свою сторону профессоров эстетики, искусствоведений, и прочей мещанской лабуды. Эти — самый дешевый товар. И критиков обязательно. Телевизионных, газетных, радио. Что там у вас еще? Эти легче всех. Самые продажные. Говно по видлам объявят без раздумий. Вот все они будут объявлять нужное вам искусство шедеврами и вводить в моду. Партийная критика. партийные искусствоведения. Вы поняли меня, товарищ? Простите, господин буржуй. Попутчик наш. Молодежь? О, в первую очередь. Музыка, рэп-шмэп. Вербуйте, покупайте, приучайте любым способом модных певцов и музыкантов, кумиров юной толпы, этих безмозглых романтиков, жаждущих действия. Пусть они поют о славе героев, о подвигах предков, о верной крепкой любви, наконец, а не педрастической этой мерзости, о любви высокой, прекрасной, о сильных юношах и нежных девушках, о преодолении трудностей, о скитаниях, в конце которых в свой надежный дом. о старых отцах, которые защитили, о старых матерях, которые родили и вырастили, о предках, которые освоили эту землю и кости которых лежат в ней, о самоотверженности солдата, который отдал жизнь за друга и родину, о летчике, который посадил неисправный лайнер и спас 300 пассажиров, о капитане, которому не хватило места в шлюпке, и он ушел ко дну со своим кораблем, но остальные выжили, Найдите молодых писателей и купите старых. Пусть пишут книги в духе героического реализма, о труде и войне, о победе и счастье, о долге и дружбе, о благе народа и Родины, наконец. И чтоб ни коврение в жопе, ни вонь гнилых зубов, ни хуй дрочить в унитаз, чтоб здоровые и сильные люди с мозгами и душой, кулаками и жаждой жизни наплодили тут уродов, отбросы, понимаете ли, биографии героев мировой истории. описание великих открытий и событий. Жизнь Аристотеля, Наполеона, Ньютона, Хромвеля, наконец. Искусство, литература должны воспитывать борца, правдолюбца, трудягу. Человека с большой, черт вас всех, возьми буквы и покупайте критиков, интеллектуалов, профессоров, площади в газетах, хвалить это все и возносить. Как это? Раскручивать. Живопись. Посадь нахуй открытым текстом всех этих мазил и шарлатанов с их Пятнами, горчками и говном в баночках. Жизнь! Пусть рисует сильных, красивых людей. И даже преодолевающих свой недуг инвалидов. Красоту и мощь природы. Детей, влюбленных, усталых, наработавшихся стариков. Люди ищут картинах жизнь, чувства. о них мудацкую заумь. Одиннадцать Моды. Не смейтесь. Мужчины должны быть похожи на мужчин, а женщины на женщин. Задавите этот кретинский ваш унисекс. Это все мятое, как из жопы, бесформенное, безликое. Одежда должна облагораживать. Силой стать мужчины, стройность и женственность девушки, аккуратность, красота, романтика, черт возьми. Хватит этой помойки, этих грязных волос и харь, свиных глазок и жирных жоп. Наш идеал здоровый, красивый, сильный, энергичный человек. Покоритель мира». мир друзей, ему все по плечу. Ну, с батеньком мы подходим к концу. Устал, в головку не вмещается? Запоминай, думай. Двенадцать. Проникновение во все узлы государственного механизма с тем, чтобы их контролировать и захватить. На уровне штатов, округов, муниципалитетов, городов. Что там у вас еще? Все суды всех уровней, все прокуроры, сенаты, конгрессы, Легислатура, что там у вас, и архиважно, все эти избирательные комиссии, почтовое отделения, машины эти ваши компьютерные, должна быть разветвленнейшая сеть. На каждом уровне должен быть комитет, который создает и контролирует комитеты под собой, на уровне более низком. Тринадцать. Теперь переходим к выборам, да? Вы усвоили, что никаких частных выборов вам не будет, да? Ну так боритесь. уничтожайте врага. При каждом пункте организованная, организованная команда по контролю. Наблюдатели, юристы, силовики-охранники, которые не дадут вытолкнуть людей, журналисты и блогеры, и не позволять, не позволять никого отталкивать, удалять, отодвигать, тут же разоблачать ложь о прерванных трубах, категорически воспрещать закрывать окна от наблюдателей прекращать подсчеты и тому подобное. Повторяю, обеспечить каждую команду на каждом избирательном пункте юристами, силовиками, ораторами, демагогами, массовой поддержкой, сменным составом. Смену обеспечить. Сутки стоять на ногах у пункта люди не могут. Составить график дежурства и контроля. И обязательно свои люди в полиции. Подкупить, нарить компромат, как угодно, озаботиться заранее. Четырнадцать. Организационный отдел. Орг отдел как вы уже поняли является важнейшим в партии. Именно там ищут и отбирают кадры, планируют направления и участки работы, контролируют весь процесс. Это, так сказать, итоговый пункт нашей программы. Ну и пара мелочей напоследок. Пятнадцатый, стало быть, пункт «Не пренебрегайте террором». Ваши враги... Не стесняются убить кого угодно, если им это нужно и сойдет с рук. Нельзя отказываться от Тихора. Нет, о массовом мы не говорим. Нет, нет. Потом не остановишь, сам в конвейер угодишь. Точечный, целевой. Убрать самых вредных людей. Ключевые фигуры во вражеском стане. Как там говорили наши сары, любого можно убить. Пусть вас подозревают, хрен докажут. Прав, окажется, тот, чья пропаганда лучше. Нужен свой, хорошо законспирированный отдел ликвидации. О, нет, назвать его можно иначе. Скажем, комиссия по гуманитарному равновесию. Специалисты все это умеют. Ликвидацию обычно проводят агенты, которых играют в темную. Да, батенька, мы все это когда-то проходили. Ну и последний пункт, шестнадцатый. Против вас играет весь мир. Глобалисты Запада, гигаванисты Китая, мусульмане Востока и вечно носящая нож за голенищем Россия. Против вас – мировой социалистический интернационал. А это огромная сила. Я бы их поддержал, но они давно уже продажные извращенцы, социал с больной психикой, комплекс Герострата. Создавайте мировую сеть народов и государств свободного мира». Руку дружбы зарубежным политикам, борющимся за свободу против своих социал-фашистов, захвативших власть. Всех этих меркели Шмеркелей, Макронов, Шмакронов против этого Брюсселя, где по краям исламские головорезы, а в центре охуевшие от своего гуманизма буржуа, утопили мозги в пиве. Помогайте им деньгами, только по-умному, тайно, пропагандой, обучением. Обменивайтесь связями. Посылайте своих людей. В нужный момент они помогут вам своими людьми. Своими политическими связями, пусть они вместе с вами работают над воссозданием, над реконструкцией свободного мира, его идеологии, его искусства, политики, черт возьми. Вместе вам будет легче включать в свою орбиту колеблющиеся страны, распространять свое влияние на третий мир, перехватывать связи и заказы Китая и Исламского Востока и непреклонно удушать своих врагов. «Как бы нам это все назвать?» — задумчиво протянул Здоровый. Глаза его сузились, губы были пригнаны плотно, как кирпичи. Маленький встал, покачнулся с носков на каблуки, прочно расставил ноги, выбросил правую руку вперед, словно приветствуя дальних друзей. «Да здравствует контрреволюция!» — провозгласил он, катая «р» во рту, как шарик. Здоровый хмыкнул и рассмеялся. «Согласен. По сути, верно». а по форме — издевательство. Кивнул увлекшийся лектор-стратег и рубанул воздух кулаком. Реконкиста! Добро! Берет реванш! И не бойтесь пафоса, батенька! — прервал он, открывшего было рот партнера. Толпа обожает пафос. Большие слова — символ великих дел. Слово должно воплощать в себе великую идею, великую веру в нашу победу, в нашу правду. Добро всегда побеждает. Наше дело правое, победа будет за нами. Каждый должен быть убежден в этом. Правда горит в наших сердцах. Теперь мне понятно, почему они держали тебя в этом гранитном форте, не спуская с него глаз, — проговорил Трамп. Легкий апрельский ветерок пошевелил край тента, сдул бумажную салфетку со стола. — Люблю хорошую драчку. Всем козьи морды сделаю, мечтательно пообещал Ульянов.